67. Габриэль Мёрк сидел в своем кабинете на Маре Буэзгате и никак не мог разобраться в своих чувствах. Миа прислала ему несколько сообщений с извинениями, и тем не менее, неужели они и правда думали, что он имеет к этому какое-то отношение? «Габриэль», — голос из-за двери нарушил его раздумья, — «да». «У тебя есть пара минут?» — спросил Людвиг Гренли. «Мне бы не помешала свежая голова». «Конечно», — отозвался Мёрк, проследовав за Гренли по коридору в его кабинет. Весь день в офисе почти никого не было. Одна только Ильва сидела за монитором и жевала жвачку, а остальные были в Гренланде. «Что такое?» — спросил Габриэль, облокотившись о стул Гренли, когда тот сел. «Я получил одно видео», — сказал Людвиг, — «из музея. Ты в курсе или как?» «О чем?» «Судя по всему, нет», — улыбнулся Грёнли. Пожилой полицейский дважды кликнул на иконку на рабочем столе, и на экране появилось черно-белое видео. «И на что мы смотрим?» — с любопытством спросил Габриэль. «Ты ничего про это не слышал?» — спросил Грёнли, обернувшись. «Нет». На видео была группа людей, входящих куда-то. Что-то вроде галереи или музея. «Ох уж это Мия! Все время действует своими путями», — сказал Людвиг. «Так что же это такое?» «Ботанический сад в Тёен. Садоводство Хурум Ланны на экскурсии. В природно-историческом музее». «Ага». Видео дрожало и было очень размытым. Очевидно, запись с камеры наблюдения. Группу людей встретил мужчина с белыми всклокоченными волосами и показал им дорогу наверх по лестнице. «Тут все нормально», — сказал Людвиг и кликнул дальше. «И здесь тоже». Габриэль с любопытством смотрел на экран. «Но вдруг... Вот, смотри. Что думаешь? Посмотри сюда». Гренли обернулся к нему, когда группа на видео вошла в зал с разными витринами, полными животных. «Разве это не странно?» «Что странно?» — спросил Габриэль. «О, перемотаю чуть назад», — сказал Людвиг. «Вот», — сказал он, нажав на кнопку «Стоп». «Видишь?» Габриэль вгляделся в картинку, но покачал головой. «Да о чем ты?» «Сейчас распечатаю», — сказал пожилой следователь, нажав на клавишу. Габриэль прошел за к принтеру и дальше в переговорную. Людвиг повесил только что распечатанную фотографию рядом с другими, уже висевшими там. «Тут мы видим почти всех, правильно?» Грёнли повернулся к нему и показал на картинку. «Вот Хелена Эриксон, вот Паулус Мунсен, вот Изабелла Юнг». Габриэль следовал за его пальцем, водящим по картинке, и кивал. «Но кто, черт возьми, вот это?» Людвиг показал на одно из лиц на фото. Раньше он никогда его не видел. Молодой парень в рубашке, в круглых очках, который, в отличие от всей остальной группы, смотрел не на чучело животных в стеклянных клетках. Его взгляд был прикован прямо к камере. «Это не кто-то из списка, насколько я помню», — сказал Габриэль. «Да, разве не странно? Посмотри, тут есть все, правильно?» «Учителя, Эриксон, Мунсон, девочки. Но этот парень...» Габриэль посмотрел на доску, которую Людвиг еще раньше завесил фотографиями всех жителей, всех учителей. Но этого нового лица нигде не было. «И почему он смотрит прямо в камеру?» «Странно», — согласился Габриэль. «Странно, да? Школьная экскурсия. Все смотрят на животных, как бы скучно это ни было». Но этот пацан глядит прямо в камеру, как будто он... «Проверяет, где она», — закончил Габриэль. «Может, я, конечно, чересчур подозрителен. Вот поэтому мне и нужен был свежий взгляд. Как думаешь, мы сможем это использовать?» Габриэль стоял и молча смотрел на картинку. Глаза за очками, смотревшие на него почти удивленно, пока остальные в группе разглядывали стенд, на который показывал седовласый экскурсовод. «Вот дерьмо!» — сказал он, не в силах оторвать глаз от парня в рубашке. «У нас на стене его нет, так ведь? Ты же его здесь не видишь?» Грёнли развел руками, указав на фотографии всех лиц из садоводства Хурмланна. «Совершенно точно нет», — ответил Габриэль. «Так значит, это не я начинаю стареть? Или упустил что-то?» — улыбнулся ему Людвиг. «Но какого черта он смотрит в камеру?» — задумался Габриэль. «Может, это имеет отношение к взлому, когда украли перья?» «Ты так думаешь?» — спросил пожилой следователь. «Именно», — сказал Габриэль, почти загипнотизированный этим незнакомым лицом, уставившимся на него. Парень в светлой рубашке и круглых очках. «Тут что-то есть, или я ошибаюсь?» Определенно что-то есть, согласился юный хакер. Определенно, Людвиг. Я звоню Ми, сказал Грёнли и выбежал из комнаты за своим телефоном.